Вернувшись в княжий замок, я поднялся к себе. господа алхимикам отдана в пользование солидная каменная башня с плоской крышей, на которой сверкают бронзой и радужными линзами два больших телескопа. Астрологией мы тоже иногда промышляем. Связываем дороги звезд с дорогами судеб. Дворяне неплохо платят за гороскопы, составленные нашим биокомпьютером в полном согласии с меркурианскими правилами. Рисунок созвездий, понятно, тут совсем другой, чем на Земле. где и зародилось не позабытое доселе искусство астрологии. Телескопы играют роль необходимого антуража, да и представители княжей фамилии любят иногда поглазеть на движение небесных тел. Для людей, незнакомых с путешествиями в космосе, это экзотика. Гинек отсутствовал, но оставил на видном месте записку, ушел к аптекарям в город разносить готовые заказы в виде мазей, порошков и прочих зелий. исправно поставляемых нами лекарем. Некоторые особо ценные препараты приходилось завозить с Граульфа. Настоящие чудеса химии и не снившиеся шарлатаном эпохи земного средневековья. Будто назло на лестнице сидел домовой, живущий в башне. Создание, в общем-то, ничуть не вредоносное и мирное по нашей классификации. Модифицированный примат. Точную аббревиатуру серии не помню. Настоящим разумом не обладает. но IQ очень высокий. Зачатки речи – основная функция обеспечение безопасности жилища. Головешку, выпавшую из камина, погасить, уставшую лошадь расседлать и накормить, за маленьким ребенком ненавязчиво присмотреть. Внешне домовой напоминает небольшую и располневшую бесхвостую обезьянку с бурой шерстью, почти человеческими чертами лица, тонкими большими ушами и внимательным взглядом. От расстройства я едва не отвесил ему пинка, но поостерегся. Домовые невероятно злопамятны. Один раз обидишь, и жизни в доме тебе не будет. Топай, топай, отсюда, буркнул я. И без тебя тошно. Молока, потребовал домовой. гинок вернется, поставит блюдечко. У меня времени нет с тобой возиться. Маленький домоохранитель поглядел мне вслед грустными глазками. и нырнул в нору под лестницей. В обширном замке целых 9 домовых, у каждого своя территория, но живут они вместе, где-то в подвале, недалеко от винного погреба. Домовой – пример так называемой псевдоразумности. А есть еще разумность ограниченная и разумность корректированная. Это вполне реальные научные термины, применяемые в университете. То есть наши биоскульпторы, создавая новый вид, могут выбирать между обычными животными с сознанием уровня инстинкта-рефлекс или, наоборот, придать своему творению некоторые черты разумного существа. При всей нелюбви грауль фианцев к техногенному искусственному разуму, появившемуся на Земле за полтора столетия до катастрофы, биологический искусственный разум в мире мало чем отличается от прежних ИР, обитавших в виртуальном мире. Принцип создания очень похож, остальное зависит от встроенных РНК-ингибиторов, определяющих тип поведения и общий коэффициент интеллекта. Некоторые полагают, это насмешка над Господом Богом, создавшим настоящий человеческий разум. Однако на Граульфе мистикой и религиозными предрассудками не интересуются. Бога нет. Есть лишь бесконечное познание, обуславливающее возможность творить новую жизнь и экспериментировать над разумом без оглядок на какого-то там бога. Концепция сомнительная с точки зрения старой земной морали. Но ведь ни Земли, ни ее цивилизации в исходном виде теперь нет. Мы стали другими, Вселенная изменилась. Такие радикальные перемены всегда приводят к возникновению нового мировоззрения. Невероятный опыт, который мы поставили над Меркуриумом, включает в себя не только создание искусственной экосферы, С этим университет отлично справился, кстати. Второй, не менее важной целью, была попытка проследить, как будут взаимодействовать несколько пластов разумной и околоразумной жизни. Возможности понаблюдать за сосуществованием двух или более мыслящих рас, обитающих на одной планете, раньше никогда не было. Отыщимый каких-нибудь неагрессивных зеленых человечков, которые разрешили бы людям поселиться на их планете и позволили жить вместе, проблем бы не было, наблюдая сколько угодно. Но за отсутствием в пределах досягаемости дружественных инопланетян пришлось ограничиться Меркуриумом. Благо, условия контракта с первым поколением это позволяли. Насколько я знаю, в те времена никто и не задумывался о том, что дурацкие игры, изнывавших от скуки меркурианцев, однажды переродятся в... В циклопический по своим масштабам проект Легенда. Его реализация продолжается много столетий, а конца крайне видно. Да вот, пожалуйста. Вернувшись в центр слежения, я запросил доклад по обстановке. На огромном мониторе засияла многоцветная диаграмма, показывающая численность популяции. Рядом карта подконтрольной области, на которой мерцают сотни точек: красных, синих, золотистых, зеленых, отмечающих расположение зверюк различных видов и классов. 1242 вида биоконструкторских тварей. Из них 970, вполне безобидных, размножаются. Датчики, запрятанные в деревьях, камнях, на дне рек и озер, в городах и поселках, расположены через каждые 5-7 километров. Увидел бы Виллерих эту сеть, вопросов возникло бы в 100 крат больше. Подумаем всерьез, что мы имеем. По сравнению с ситуацией на прошлой неделе, изменения ничтожны, все в норме. Незначительная миграция существ типа ситх в предгорьях. Ничего особенного. Квадрат NH6 увеличить, скомандовал я, вспомнив о вурдалаке из деревеньки Ковары. Тщательный поиск, особое внимание красным меткам. Сигнал от датчиков идет по цепочке, от одного к другому. Не нужно никаких спутников. Процедура занимает мизерное время, полминуты, не больше. У каждого живого экземпляра есть встроенные био контроллеры с приемопередающим устройством, сообщающим в региональный центр о местонахождении особи и ее физическом состоянии. Кстати, благодаря контроллерам, Мы можем в любой момент убить или усыпить существо, которое может представлять большую опасность. Обычная предосторожность. К моему удивлению, красные метки, обозначающие тварь, принадлежащую к классу инферно, сирич к нечистой силе по терминологии суеверных меркурианцев, ни в коварах, ни в прилегающей местности найдено не было. Ближайший объект в 26 километрах к северо-востоку. судя по маркировке топляк. Водяное умертвие, сторожащий клад на дне пруда. Ничего смешного, между прочим. Сказка есть сказка. Если хочешь добыть сокровища, изволь разобраться с их охранником жуткого облика и скверного нрава. Поголовье нечисти нам приходится периодически восстанавливать. Твари все-таки смертны. Они могут попасться на глаза искателям приключений, наподобие странствующих рыцарей. сам с вилами или профессионалом из стражи крепостей далеко не всегда противостояние человек монстр заканчивается победой человека но вероятность выиграть поединок немалое надо лишь обладать опытом и знать повадки чудищ выходит простец врал каков смысл вел он себе естественно вурдалака описал правильно пришел пешком в город жаловаться. Власть в лице князя обязана защищать своих подданных от любых опасностей. Естественно, что из городской управы простеца отправили ко мне. Делами такого рода занимаются алхимики. Тем не менее сигнала нет, а вурдалак не сумел бы уйти далеко. Они тоже чувствительны к солнечному свету и редко меняют привычный район обитания. Если бы его убили, пришло бы оповещение. Учет у нас строгий. Самому, что ли, съездить проверить? Нет, сегодня не получится. Дело к вечеру, а я условился с Вильерихом. Нехорошо подводить августейшую особу, обидится. хорошие отношения с властью и дворянством — залог нашего благополучия и спокойной работы в будущем. Странный он какой-то, этот принц. Так настоящие дворяне себя не ведут. Развел, понимаешь, таинственность. «Гинек, оседлай карасика!» — крикнул я вернувшемуся из города слуги, а сам пошел к кладовой забрать комплект полевого снаряжения. Предсказать все возможные неожиданности, подстерегающие человека на Меркуриуме, невозможно. Но обезопасить себя вполне. Сотрудникам университета запрещено использовать нестандартное оружие и оборудование хотя бы из-за режима секретности. Приходится изворачиваться и комбинировать. Раньше я не умел пользоваться клинком. Это серьезная наука. Пришлось два года брать уроки фехтования у одного из княжеских гвардейцев. И все равно уровень моих знаний в этой области едва превышает нулевой. Куда проще брать с собой замаскированные под обереги и амулеты устройства, способные моментально нейтрализовать любого из наших уродцев. От дракона до обычнейшего домового, если таковой нежданно-негаданно взбесится и начнет кусаться. Прецедентов не отмечено. Дополнительно, в сидельной сумме находится еще полтора десятка магических предметов самого разного назначения, позволяющих контролировать поведение особей, определять их местонахождение, направление движения и так далее и тому подобное. С таким набором можно выходить на бой с гидрой в полной уверенности, что чудовище будет повержено еще до того, как обнаружит вероятного противника в твоем лице. Без меча в любом случае не обойдешься. Это обязательный элемент экипировки. Я предпочитаю готийские клинки. Как мне объяснили понимающий толк в оружии местные специалисты, меч должен быть не тяжелым, с идеальным балансом и удобной рукоятью. Это прежде всего инструмент, а никто ведь не станет пользоваться неудобным или ненадежным инструментом. Мой клинок стоил бешеных денег, однако был близок к совершенству. В Готии кузнечное дело является потомственной традицией. Технология доведена до уровня благородного искусства. Лезвие с закругленным оконечием. Таким мечом можно только рубить, а не колоть. Рукоятка идеально ложится в ладонь. Двойной дул, обеспечивающий ребра жесткости, гарантирующий, что меч не сломается даже при экстремальных нагрузках. По гарде выгравированы охранные руны, но это скорее обычай, чем необходимость. Металл посеребрён на случай возможной встречи с нечистью. В отличие от церемониального эстока, который я вынужден таскать на перевязи у бедра, боевой клинок носят в ножнах за спиной, рукоять торчит над левым плечом. Замаешься учиться быстро его выхватывать, но после долгих тренировок начинаешь понимать, что это наилучший способ ношения. Глянув на себя в большое зеркало, я остался вполне доволен. Но прямо персонаж героической саги. Не Зигфрид и не Хаген, конечно. Как говорит пан Щепан, и разумом скуден, и рожа не вышел. Шутит, ясно дело, обычный дворянин, собравшийся на небезопасную прогулку. Предполагается, что... Зигфриды Хагены и прочие эпические герои разъезжают исключительно на коне, кобыл не признавая. Мой карась – не то и ни другое. Это Мерин, очень крупный и сильный. Лошадей, как и многие другие земные виды, мы интегрировали в естественную экосистему Меркуриума с началом реализации легенды. Люди слишком привыкли к животным, сопровождавшим их на протяжении всей истории человечества. Без них невозможно обойтись ни в одном из заселенных миров. Карасик уже взрослый, ему 9 стандартных лет. Масть имеет вороную, без единого светлого волоска. Характер, с моей точки зрения, идеальный. Абсолютный флегматик. Мне карась достался в наследство от предыдущего помощника пана Щепана, которого перевели на более интересное направление исследований. Работу с по-настоящему чужой жизнью, обнаруженной где-то в Магеллановых облаках. Альтернативная ветвь эволюции. «Погуляем сегодня?» Я потрепал выведенного из конюшни Мерина по холке, скормил ему несколько кусочков сахара и, получив в ответ довольный фырк, забрался в седло. Гинек смотрел на меня вопросительно. «Когда господин изволит вернуться?» «Вот что, дружище!» Если меня будут спрашивать, как обычно, гони всех к пану Михаловицу, он разберется. Если вдруг объявится пан Щипан, скажи, что вернусь завтра, должно быть к середине дня или к вечеру. Как угодно, вельможный, Гинек привычно отбил поклон. Покушать найдете вяленое мясо, хлеб и яблоки, я положил. Воображаю, Гинек невероятно внимателен к еде и почему-то думает, что без его надзора я непременно останусь голодным. Зуб даю, он снарядил меня провизией на неделю. То-то мешки такие пухлые. Счастливо оставаться!» Я чуточку подтолкнул карасика каблуками, здоровенный Мерин все понял и без лишних разъяснений уверенно зашагал к воротам замка. Над донжоном плескался по ветру алый стяг князя с коронованным серебряным львом, держащим в лапах палицу Стража из простецов расступилась я выехал на Королевскую улицу, миновал собор Святой Маргариты, наш кафедрал, повернул на Гончарную, оттуда на Святого Германа, проехал мимо злой Клары и вскоре оказался возле Апольских ворот Дольной Краловицы. Я несколько раз оборачивался, пытаясь отыскать соглядатаев, но ведомство пана Азимика относительно моей персоны сегодня не проявляло нездорового ажиотажа. На выезде из города пришлось изымать из поясной сумки княжи лист, некое подобие гибрида дипломатического паспорта с удостоверением сотрудника службы безопасности. Свиток за подписью светлейшего и яркими печатями грозно предписывал пропускать меня всегда и везде, а также оказывать все возможное в воспомоществование, ибо податель всего состоит на государственной службе и облечен полномочиями. Обрез у свитка золотой, кстати. Начальник привратной стражи посмотрел документ, кивнул дюжим простецам в шлемах и керасах, тяжелая створка из окованного железом дерева отошла в сторону и передо мной простерся наезженный тракт, ведущий к ополью и далее к границе Остмарка. «Застоялся, Карасик!» — осведомился я у безязычной твари. «Давай-ка Вороной Мерин не был не псевдоразумен, Неразумен ограниченно. Однако понял все и сразу. Бодро простучал копытами по дощатому настилу у ворот города и перешел на уверенную быструю рысь. Зная его выносливость, можно было предположить, что карась не остановится до самой темноты, когда уже и дорогу не разглядишь.